Кукушкины годы. Для песни кукушке нужен звонкий лесок, Чтобы голос стал упруг и звучист. Есть в лесу такие уголки, Все там звенит и птицы, и ветер. Любят кукушки чужие годы считать. Уж и дроздам надоест свистеть, Утонут кусты в ночном тумане, Они все кричат да кричат. Стоим мы в звонком барке, И над нами кричит пукушка. Сидит она на черной сосне, Над которой дрожит звезда. Сидит и кланяется зеленой заре. Чуть приподнятый хвост, Чуть обвислые крылья И набухшее толстое горло. Это умелый крикун. Сосновый барок подхватывает крик, делает его громче и мчит к заре за зубчатую полоску леса. А оттуда, издалека-далека, отвечает ему другая кукушка. Ку-ку, да ку-ку, и складно, и ладно, и точно в такт. Наш строит ку-ку-ку, и другой строит. Наш крикнет вдруг «Ху!» И чужой откликнется «Ху!». Не собьется, не перепутает, не опередит. Такое у них согласие, такой ритм. Слушал бы до утра. Уж много звезд над черной сосной. Потухла заря. Не видно стало, зато слышно так как. Все другие кукушки умолкли, а наша кричит. Уж больно соперник упрям не одолеть никак. Давно мы со счета сбились, Давно разгадали тайну ответного крика. Вторит нашей кукушке не соперник, А лесное далекое эхо. Перекликается она сама с собой, Сама себя хочет и И годы падают в лес, как весомые чистые капли. Кукушкины годы, звонкие, как барок, чистые, как заря и долгие, как лесное тягучее эхо. Жить бы дослушать, слушать, слушать до да жить.